Автомобильные гонки представляют собой зрелище пустое, мрачное и иссушающее душу. Красные, белые и жёлтые маленькие гоночные машины с раскреченными колёсами и наmulёванными на баку номерами, стреляя как ракетные двигатели, населись мимо нас. Заезд сменялся заездом. Одновременно состязались 5 машин, 6, иногда 10. Зрители ревели. Скучища была страшная. Развеселить публику могла, конечно, только какая-нибудь автомобильная катастрофа. Собственно, за этим сюда и приходят. Наконец она произошла. Внезапно раздались тревожные сигналы. Все разом поднялись со своих мест. Одна из машин на полном ходу слетела с трека. Мы ещё продирались сквозь толпу, окружавшую стадион, когда раздался пугающий вой санитарного автомобиля. Мы успели увидеть сквозь стёкла пострадавшего гонщика. На нём уже не было кожаного шлема. Он сидел, держась рукой за синюю скулу. Вид у него был сердитый. Он потерял приз, из-за которого рисковал жизнью. В промежутках между заездами на деревянной площадке внутри круга церковые комики разыгрывали сцену, изображающую, как четыре неудачника строят дом. Конечно, на четырех дураков падают кирпичи, но в этом году он не был виноват. Руки мажут друг друга известковым раствором, сами себя лупят по ошибке лотками и даже в самозабвении отпиливают себе ноги. Весь этот набор трюков, ведущий своё начало из глубокой греческой и римской древности, и теперь ещё блестяще поддерживаемый мастерством таких великих клоунов, как Фрателини, ярмачные комики из Денби выполняли великолепно. Всегда приятно смотреть на хорошую церковную работу. Никогда не приедаются её точные, отшлифованные веками приёмы. Ярмарка кончалась. Уже мало было посетителей в деревянных павильонах, где на длинных столах лежали крупные несъедобные на вид, как будто лакированные овощи. Оркестры играли прощальные марши, и вся масса посетителей пля по чистому тёмно-жёлтому песочку пробиралась к своим автомобилям. Здесь демонстрировали и продавали, конечно, прицепные выгончики для автомобилей. Американцы подвое большей частью это были муж и жена забирались внутрь и подолгу ахали, восхищаясь вагончиками. Они озирались сооблазнительную внутренность вагончика: удобные кровати, кружевные занавески на окнах, диван, удобную и простую металлическую печку. Что может быть лучше? Прицепить такой вагончик к автомобилю, выехать из гремучего города и помчаться помчаться куда глаза глядят. То есть известно, куда помчаться. Глаза глядят в лес. Они видят великие озёра, тихоокеанские пляжи, каньоны и широкие реки. Крехтя, муж с женой вылезают из вагончика. Он довольно дурок. Здесь в Денбери были вагончики по 350 долларов. Были и по семьсот. Но где взять семьсот долларов? Где взять время для большой поездки? Длинные колонны машин беззвучно летели в Нью-Йорк. И через полтора часа хорошего хода мы увидели пылающий небосквон. Сверху донизу сияли небоскребы. Над самой землёй блистали текучие огни кино и театров. Увлечённые бурей света, мы решили посвятить вечер знакомству с развлечениями для народа. Вечерний Нью-Йорк всем своим видом говорит гуляющему: "Дай цинникль, а пусть идти никель. никель Расстеньтесь со своим никелем, и вам будет хорошо". Шулькня несётся из больших магазинов развлечений. Здесь стоят десятки механических бильярдов всех видов. Надо опустить никель в соответствующую щель, тогда автоматически освобождается кий на каком-то пружине, и весельчак, решивший провести вечер в разгуле, может пять раз стрельнуть стальным шариком. на завоеванное число очков он получает картонное свидетельство от хозяина заведения.